Михаилу Петровичу начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. «Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости, Господи! Пиши-пиши, я мешать не стану, посижу и уйду. Шел, знаешь, мимо и думаю, а ведь здесь Миша служит, дай зайду. Кстати же и того, дельцы есть». «Посидите, Аристарх Иванович, погодите, я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем». «Пиши-пиши, я и только так гуляючи, два словечка скажу и айда!» Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал. «Да уж, ну, у вас здесь, а на улице чистый рай!»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 «Нет, брат, лучше житья, как на холостом положении. Вольно, свободно. Дышишь и чувствуешь, что дышишь. Приду сейчас домой, и никаких. Никто не посмеет спросить, куда ходил. Сам себе хозяин. Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь».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 Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит, взвоишь. Взять хоть тебя, к примеру. Пока холост был, на человека похож был. А как женился на своей? И захерел. В меланхолию ударился. А срамила она тебя на весь город, из дому прогнала, что тут хорошего. И жалеть такую жену нечего. В нашем разрыве я виноват, а не она, вздохнул Кувалдин.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 «Да, — Да не что я сказал в покойнице, — спохватился Пискарёв краснея, — и вовсе я этого не говорил. — Что ты, бог с тобой, уши побледнел, Хе -хе. ухом слушай, а не брюхом? — Вы были сегодня у Анюты? «Заходил утром, лежит, а -а -а, прислуга и помыкает, то и не так подали, другой невыносимая женщина, не понимаю, за что ты любишь ее, бог с ней совсем, дал бы бог, развязала бы она тебя несчастного, пожил бы ты на свободе, повеселился, на другой бы женился ну-ну-ну, ну ну не буду, не буду, не хмурься, я ведь так только по-стариковски, по, по мне, как знаешь, хочешь, люби».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 «То кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее покойницу, то есть не покойницу, а ее, Аннушку-то твою!» «Да она умерла, что ли? Аристарх Иванович, не мучайте меня, вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь не хвалите, умерла, да?» «Уж так и умерла». — пробормотал Пискарёв, кашле Как ты, брат, всё сразу? — А хоть бы умерла, все помрём. И ей, стало быть, помирать надо, и ты помрёшь, и я. Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. — В котором часу? — спросил он тихо. — Не в котором! Уж ты рюмзаешь! «Да не умерла она! Кто тебе сказал, что померла?» «Аристарх Иваныч, я я прошу вас, не щадите меня!» «С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький! Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась! Ведь не говорил! Чего ж ты слюни распускаешь? поди полюбуйся, живехонька! Когда заходил к ней, с теткой бронилась!» Тут отец матвей панихиду служит, а она на весь дом орёт. Какую панихиду? Зачем её служить? Панихиду-то? Да так, словно как бы вместо молебствия. То есть никакой панихиды не было. А что-то такое... Ой, ой, ничего не было. Аристарх Иванович запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять».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 — пожал плечами Пискарёв. — Не то, чтобы умерла, а так, ну вот, ты уж и плачешь. Все ведь умрём, не одна она смертная, все на том свете будем. Чем плакать ты при людях, взял бы лучше, да помянул, перекрестился бы. Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарёва, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем. Из-за столов повскакали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился. «Комиссия с такими господами, ей-богу!» — проворчал он, растопыривая руки. — Ревет. — Ну, чего ревет, спрашивается? — Миша! — Да ты в своем уме! Миша — Миша! — принялся он толкать Кувалдина. — Ведь не умерла же еще! — Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что еще есть надежда. Миша! А, Миша! Говорю тебе, что не померла. Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз к панихиде и поспим. то ту ту то то что я? Не, не, не к панихиде, а к обеду. Мишенька, уверяю тебя, что еще жива. Накажи меня, Бог, лопни мои глаза, не веришь? В таком разе едем к ней. Назовешь тогда, чем хочешь, ежели... И откуда он это выдумал, не понимаю. Сам я сегодня был у покойницы. Э, то есть вы, вы, вы, вы, не у покойницы. Пу! Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы. Ступайте вы к нему сами, проговорил он в отчаянии.